19. «Спешиваемся!» — крикнул Роланд, когда они добрались до нарубленных веток. На них пахнуло сухой листвой, которая словно ждала, когда же ее подполят. Он не знал, как отреагирует Латиго на их маневр — придержит коня или, наоборот, пришпорит, но это его не волновало. У них были хорошие лошади, добрая гелиадская порода, и за прошедшие месяцы быстрый стал ему близким другом. Он не хотел загонять его, оленю шкуру и банного листа, в каньон, где они оказались бы в западне, между червоточиной и огнем. Алин и Катберт в мгновение ока оказались на земле. Алин сдернул с рога передней луки седла, мешок с магическим кристаллом, перекинул через плечо. Оленьи шкуры и банный лист сразу побежали дальше, вдоль наваленных веток. Но Быстрый застыл на месте, глядя на Роланда. «За ними!» — хлопнул его по крупу Роланд. «Беги!» Быстрый побежал, взметнув хвост. Кадберт и Аллен пошли по тропе первыми. Роланд последовал за ними, то и дело наклоняясь, чтобы убедиться, что канавки, засыпанные порохом, целехоньки. Никуда они, естественно, не делись, и порох остался сухим. С того времени, как они здесь побывали, на землю не упало ни капли дождя. «Кадберт!» — крикнул он. «Спички!» Кадберт протянул ему несколько спичек, при этом улыбаясь так широко, что оставалось лишь удивляться, что остальные не посыпались на землю. «Мы устроили им неплохую разминку, не так ли, Роланд?» «Это точно!» — он не смог сдержать улыбки. «Теперь идите к расселине!» «Да я сделаю!» — попросил Кадберт. «Ну, пожалуйста, Роланд, ты иди с моя а останусь! Поджоги — это моя слабость!» «Нет», — отрезал Роланд, — «предоставь это мне и не спорь! Идите и скажи Алине, чтобы он берег магический кристалл!» Катберт еще несколько мгновений смотрел на него, потом кивнул. «Не тяни слишком долго!» «Не буду! Пусть тебе благоволит удача, Роланд! Пусть она благоволит и вам!» Катберт поспешил за Аленом, догнал. Тот поднял руку, махнул Роланду. Роланд кивнул в ответ и тут же пригнулся. У самого виска просвистела пуля. Сидя на корточках, он посмотрел на равнину. Люди Латиго быстро приближались. Слишком быстро. Ветер дул Роланду в лицо. Если спичка погаснет до того, как... «Не надо, а если. Держись, Роланд, держись, жди их!» Он ждал, зажав в пальцах каждой руки по незажженной спичке, вглядываясь сквозь переплетение веток. В нос бил запах мескитового дерева, перемешанный с другим, не менее сильным запахом — горящей нефти. А твоя червоточенная голова шла кругом. Роланд думал о том, как летел в розовом вихре, о том, как быстро исчез образ Сюзан. «Спасибо богам, что есть Шими, мелькнуло у него в голове. «Он проследит за тем, чтобы день для нее закончился в укромном месте». Но воющая червоточина словно насмехалась над ним, спрашивая, а может, он увидел далеко не все. Теперь Латигу и его люди на полном скаку преодолевали последние триста ярдов, отделяющие их от устья каньона. Скачущие сзади быстро к ним приближались. Первая группа, пожалуй, уже не могла остановиться. Догоняющие просто растоптали бы их. «Пора». Роунд сунул первую спичку между зубами, рванул вперед. Она тут же зажглась, обдав жаром язык. Прежде чем сгорела серная головка, Роланд поднёс спичку к пороху одной из канавок. Он вспыхнул сразу же, и дорожка огня побежала под ветками справа от тропы. Роланд перебежал тропу, по ней могли проехать бок о бок два всадника, подпалил вторую пороховую канавку и со всех ног помчался в каньон.